Отдохнем психофизиологически. Одним из самых опасных факторов, подрывающих здоровье, приводящих к изнашиванию и старению организма, является хроническая усталость. Старость в сущности есть не что иное, как чрезмерная усталость, которая снижает сопротивляемость организма. Телесная усталость нередко принимает хроническую форму и может привести к усталости душевной. Нервозность и раздражительность прямые следствия такой усталости. Напряжение и стрессы, рабочие и бытовые нагрузки, если они не сбалансированы, неуравновешены своевременным и полноценным отдыхом, неминуемо ведут к срывам, результатом которых может стать болезнь. Поэтому необходимо осознавать, что чем сильнее организм устал, тем полнее должен быть отдых. Чем полнее отдых, тем интенсивнее самовосстановление и повышение жизненных сил. Придать нашему отдыху максимальную эффективность позволяют метод психофизического саморасслабления и вхождения в состояние заторможенности, дремоты, по методике близкой к классическому аутотренингу Иоганна Шульца на безсловесных формулировок, а также развитие навыков быстрого и глубокого погружения в сон, длительность и оздоровительная направленность которого задаются в период засыпания. Последней фазой. Психофизиологического отдыха является повышение тонуса организма, настрой на бодрость и готовность к действию. В этом вам помогут следующие упражнения. Прочувствование физической усталости. Примите наиболее комфортную для себя позу, сидя или лежа, закройте глаза, почувствуйте, как физическая усталость из неприятного ощущения превращается в приятное, как бы из вещества, загрязняющего организм, преобразуется в очищающее. Перегоните ее из одних частей тела в другие. Глубоко вдохните, чувствуя, как свежий и прохладный воздух питает физически ослабленные части тела. Глубоко выдохните, представляя, что ощущение усталости испаряется и выходит с горячей струей воздуха. Подышите так 5-7 минут. Погружение в состояние заторможенности дремоты Напрягите а затем полностью расслабьте мышцы лица, шеи, рук, груди, живота, бедер, ног. Ощутите, как циркулирует кровь, нагревающая ваше тело. Дышите спокойно. Почувствуйте ритм сердца, расслабленность, теплоту, тяжесть во всем теле. Внушите себе, что вместе с биением сердца пульсирует вся вселенная. Каждая такая пульсация наполняет тело дремотой, Блаженным отдыхом. Повторяйте по слогам ключевые слова «дре-мо-та», «за-тор-мо-жен-ность», «покой», теплота, «тя-жесть», «от-дых».